Начальник должен был явиться вот-вот. Глава 7 Чернов. Двор оживился. Это вывели на прогулку своих питомцев собачники. Собачников Чернов не любил. Так уж вышло, что ни в детстве, ни в юности в доме у них не было животных. Отец профессиональный военный. Приходилось много переезжать. Доходчиво объяснял, как трудно животному привыкать на новом месте. Чепуха, конечно. Просто взрослым не нужна была лишняя морока. И жили не особенно дружно. Мать говорила, что в доме и одного кобеля хватает. Маленький Чернов долго не мог уразуметь, кого она имеет в виду. Мимо завтракающих бомжей прошли две дамы с пупсами. Перекинулись парой фраз. Чернов насторожился. Отсюда разговора слышно не было, а всего-то. «Вот, Ань, как бы наши мужики с утра кефиром пробавлялись, цены бы им не было», — сказала одна собачница другой. К тому времени пиво уже было выпито, и на лавке стоял пакет кисломолочного продукта. Знали бы бабоньки, сколько мог взять на борт Вовчик, сколько заливал за Заворотникова напарник, Их мужьям и не снилось. Иногда это было вызвано служебной необходимостью, но чаще желанием оторваться, забыть и наплевать. Потом пошли рабочие и служащие. Чернов не уставал удивляться всему факту. Оказывается, в нашей многострадальной стране еще кто-то работает. Свою работу он имел как нечто само собой разумеющееся. Специалисты его профиля будут нужны, всегда и любому правительству, и демократам, и либералам, диктаторам, и самозванцам. К одиннадцати поток рабочих и служащих и ся. Теперь главное внимание сосредотачивалось на арке. Входящие. Вот кто сейчас больше всего интересовал Чернов. Конечно, соблазнительно было накрыть квартиру несколько часов назад, под утро. Так обычно и делается. Аресты, например, практикуются именно в это время, и лучше всего в понедельник. Но нынче с населением творится что-то несуразное. Пьянки устраиваются не только в выходные, но в любой понравившийся день. И Чернов не хотел ошибаться. Хотел, чтобы в квартире находилось не два-три человека, а вся или почти вся головка группы. Иначе, пока вытрясешь другие адреса, остальные могут уйти. В течение следующих двух часов он отметил в своем блокноте странное явление. Прошли через арку и скрылись в его подъезде не менее десятка молодых людей вполне славянской внешности. И не какой-нибудь разношерстный сброд сутулых очкариков или прыщавых недоносков. Нет, гренадеры, все как на подбор, хоть сейчас в гвардию. Чернов обеспокоился, когда лифтеры доложили, что молодые пришли как раз в тот блок из четырех квартир, одну из которых они и пасли. Лифтеры работали в подъезде уже неделю. Сами ломали, сами же чинили, благо лифты в доме имели полувековую историю, и факт поломок никого не смущал. Чернов еще раз справился в своем блокноте о жильцах блока. Для проститутки Ани и рановато, и многовато. К тому же она предпочитала не водить клиентов на дом, благодаря чему слыла в доме за порядочным. Канашкиной на даче. Остается профессор гуманитарного университета, что зачет на дому, но и он никак не подходил. На студентов молодые бойцы никак не тянули. Неужели черные рискнули связаться со славянами? «Этого не может быть, потому что быть не может никогда!» Загадка. Чернов вызвал по рации старшего группы захвата. Группа располагалась на той же улице, в доме, поставленном на капрему Нет, это не Чернов и его ведомство так устроили. Было бы слишком жирно, так устроила сама жизнь. Просто оперативно повезло. Чернов последний раз проинструктировал коллегу. Только что с небольшим интервалом В подъезд прошли трое из тех, кого они так долго ждали. Приметы совпали полностью, вплоть до кожанок с фирменными эмблемами. ФСБшник внутренне усмехнулся, кавказцы сродни подросткам. Если старший купил какую-то шмотку, остальные в лепешку расшибутся, но напялят тоже. Выходило так.